Исаак начинает храпеть, и чем дальше, тем громче. Милка садится в кровати. — Спи, Исаак, крепко спи, Шлемазл. Тебе завтра рано вставать и трудно работать. Милка поднимается с постели, подходит к шкафу, достает черный плащ и набрасывает на себя. Волосы прячет под капюшоном, собирая их в пучок заколкой Тихо скользит по комнате, тихо открывает дверь и тихо выходит наружу.